483. м а т е м р ь а т ь огней о г и Ментальные построения мысли остаются надолго в пространстве после того, как умерло физическое тело строителя. Создатель же их продолжает пребывать в их атмосфере уже свободном от тела. Если мысли светлые и возвышенные, они поднимают его в с в е т о н о с н ы е с ф е р ы Постоянство и ритм особенно укрепляют эти построения. А шрамы надземного мира еще более реальны и длительны, чем земные, и могут существовать в надземном в о с л е того, как разрушилась их плотная форма. И человек, о з а б о т и в ш и й с я на земле, построит себе дом духа, в нем п р е б ы в а е т освободившись от тела.